Глава вторая. 1904 год, 2 июня, Москва. «Вы серьезно?» — повел Брови император, стараясь не высказывать своего раздражения. «К сожалению, мрачный и произнес французский посол. Мы пытались их образумить, но...» Ступайте. максимально небрежно махнул рукой Николай Александрович самым благодушно невозмутимым видом, какой он только мог из себя выдавить. «Я благодарен вам за эти известия». Посол покинул кабинет, и с императора слетел натянутая маска, оставляя холодную решительность и жестокость, проступившую на нем словно кость на мертвеце. Спустя 5 часов у него уже был экстренный совет. Что удалось выяснить? Англичане действительно договорились о посредничестве с Чили. Все подробности сделки выяснить не удалось, но суть заключается в том, что Великобритания передает Чили 8 своих эскадренных броненосцев типа «Формидебл» и 4 броненосных крейсера типа Дрейк в лизинг то есть во временное пользование заплату, а те, в свою очередь, передают их в лизинг уже Японии, ведь чили не связаны никакими ограничениями европейских держав». «Прелестно, просто прелестно», – процедил Николай Александрович. «А где японцы возьмут экипажи?» «Все корабли укомплектованы добровольцами», – тихо произнес начальник имперской разведки. «Это их старые экипажи, которые отправили в продолжительный отпуск, точно так же, как мы поступали с офицерами в Южной Африке». «Вот даже как! Интересно!» В Германии, Австрии, Венгрии и Великобритании открыты пункты набора добровольцев. Они переполнены. Моряков? В пехоту, кавалерию, артиллерию. Сейчас большой конвой, который отправят в Японию под прикрытием броненосного флота. Я полагаю, что эти добровольцы такие, как и на кораблях. Да. Вы можете оценить их масштаб? Сколько эти страны перебрасывают войск? Никак нет. Ясно. Дмитрий Алексеевич обратился император к военному министру. Подготовьте, пожалуйста, в двухдневный срок измененный график отпусков личного состава имперской гвардии. Официально они отправятся отдыхать в Среднюю Азию, Крым и на Кавказ. На самом деле, на Дальний Восток, в частном порядке. Нам нужно восстановить численность потрепанных дивизий Рененкампфа в самые сжатые сроки, не привлекая к этому внимания. Если получится, то накопить еще несколько полков или хотя бы батальонов резервов в формате резервов для текущего пополнения дивизии в ходе боев. Слушаюсь. Михаил Николаевич, обратился Николай Александрович к канцлеру. Нужно перебросить сюда еще пару пятидюймовых дюймовых дивизионов. Они показали себя очень хорошо. Также требуется что-то придумать с временными железнодорожными путями в Маньчжурии, чтобы дивизионы могли наступать вместе с пехотой. Кроме того, очень остро стоит вопрос об оснащении флота новыми боеприпасами, особенно для линкоров и фрегатов. Кровь износа, но их нужно обеспечить боеприпасами в сжатые сроки. Если получится, остальные дальневосточные части. Но флот – приоритет. Предупредите фон Эсса на гостях, пускай готовится. Ему действовать, как и раньше, осторожно. Полная свобода действий.